Экскурсия продолжалась довольно долго. Я пытался запоминать дорогу, получалось не очень-то. Спортивное ориентирование на местности никогда не было моей сильной стороной. Одна встреча совершенно выбила меня из колеи. Мимо нас гордо прошествовал невысокий стройный мужчина в более чем странном наряде. На нём было что-то вроде пёстрого сине-красно-зелёного комбинезона. Впрочем, не в одежде дело. Содержимое ширинки этого, вне всяких сомнений, достойного представителя рода человеческого почти достигало земли. Можно было подумать, что парень зачем-то спрятал в своих штанах огнетушитель. Я остановился как вкопанный и пялился ему вслед, пока этот чудесный человек не свернул в один из многочисленных коридоров. "Что это было?" спросил я Таункрафта после того, как ко мне вернулся дар речи. Это мой старший боббер, охотно пояснил он. Не гневайся, что он не оказал тебе знаков особого почтения. Не знаю, как в других землях, а у нас в Вальгане бубры обладают особыми привилегиями. "Боббер", вздохнул я. Ну-ну. А зачем они нужны, если не секрет, чтобы люди Хурмангара, которые обитают в моём замке, были счастливы и довольны? "Невозмутимо" ответил Таункрафт. "И что?" хмыкнул я. У меня пропала охота расспрашивать его дальше, поскольку у меня довольно богатое воображение. Наконец мы пришли в огромный зал, который потряс меня до глубины души. Если внешний вид помещений, которые мне уже довелось осмотреть, не слишком отличался от неумрённых фантазий художника-постановщика недорогого фильма о средневековье, то этот зал был отчаянным воплем неописуемого великолепия. Особенно хорош был пол, выложенный разноцветной мозаикой из очень мелких, ярких, сияющих камушков. Судя по всему, они были драгоценными. Сначала мне показалось, что это просто некая несимметричная абстракция, но приглядевшись повнимательнее, я понял, что на полу было изображено подобие географической карты. и вернее топографического плана местности, очень красивое и скорее всего более чем условное изображение. Это Альган гордо сообщил Таункрахт, заметив, что я разглядываю пол мои владения, я великий рандан Альгана. Продолжение не последовало. Очевидно, мой собеседник был совершенно уверен, что все, в том числе и демоны, обитающие в тёмных глубинах ада, прекрасно знают, что такое Рандан и Альган, и как это круто. А мой стол стоит на том самом месте карты, где должен быть мой замок Алтаон. Тона модного художника, уже немного уставшего разъяснять недалёкой публике свой гениальный замысел, заметил Таункрафт Словно в ответ на его реплику раздался громкий хохот. Он звучал со всех сторон сразу, будто нас окружала от души веселящаяся толпа. Я удивлённо осмотрелся, но в зале никого, кроме нас, не было. Это смеются стены, пояснил Таункрафт. Когда я только поселился в Олгане, мне порой не хватало хорошего собеседника, который понимал бы все мои шутки. Сдержанный народ Но да ты сам их видел. Глупые, никчемные существа, едва справляющиеся с нехитрой работой по дому. Куда уж им веселиться вместе со мной? И тогда я околдовал этот зал. Среди этих веселых стен мне не так одиноко. Я понимающе кивнул. С аналогичными проблемами я и сам не раз сталкивался, особенно в школьные годы. которые к счастью благополучно миновали чёрт знает сколько лет назад. Та он крах тем временем подвёл меня к столу и усадил в огромное кресло, которое вполне могло сойти за королевский трон. Мебель показалась мне не слишком удобной, когда спинка кресла отделана резьбой и инкрустирована здоровенными драгоценными булыжниками, на неё не очень-то облакатишься. Да уж, за роскошь приходится платить. И что самое обидное, не только деньгами. Пока я ёрзал по этому величественному сооружению, он уселся напротив, тут же схватил здоровенный керамический кувшин и торопливо наполнил две посудины, не то небольшие миски для салата, не то непомерно огромные пиалы, тёмной густой жидкостью.